Виктор Шипунов. «Бесконечная зима». Читает Елена Порошина. Он все-таки взорвался. Однако, благодаря постоянным наблюдениям за Йеллоустоном и точным предсказаниям даты извержения, люди сумели спастись. Большинство из них эмигрировало на Марс, меньшая часть на Луну. А три корабля с десятью тысячами колонистов на каждом отправились к Альфа Центавра. Академик Ран Сидоров настоял на этом полете. «Раз мы можем это осуществить технически, то нам стоит это сделать и распространить нашу расу на еще одну звездную систему. Это повысит нашу выживаемость как вида, Ученые генетики последний год изо всех сил работали над созданием котеек и пёсиков и добились успеха. Люди улетели, но на Земле остались собака-люди и котейка-люди. Конечно, наш кур нельзя сравнить с кур академика, но лично у меня он 130, а у моего друга Мурмура 135. Примечание автора. Кур – коэффициент умственного развития. А еще они методами генной инженерии сделали нам вместо передних лап почти человеческие кисти рук, ловкие и ухватистые. Кстати, мы с Мурмуром собираемся пожениться. Он у меня замурчательный, получил среднетехническое образование, умеет водить мотоцикл, оставшийся от людей, и электромобиль. Да-да, наши тела стали заметно крупнее, и это тоже подарок от генетиков. В общем, они улетели, но оставили на Земле молодую цивилизацию — котеек и собачеек. С тех пор прошел год. Мы, как известно, живем мало, а посему взрослеем быстро, но вести себя как раньше по-животному нам уже невозможно. Вот Мурмур -мур однажды и говорит. «Мяука!» Мы с тобой уже взрослые, давай поженимся по всем правилам. Пусть отец Гавкалай нас обвенчает, как положено. А надо сказать, что цивилизованные псы перестали нас гонять и облаивать. Такое не пристало разумной собачейки. Они по-прежнему были крупнее и сильнее нас, хотя мы тоже заметно подросли в размерах и стали походить на человеческих подростков старшего возраста. Однако, благодаря нашей цивилизованности, Беспричинная война между нами прекратилась. Собачейки пошли как-то больше по духовной и технической части, а котейки по сельскому хозяйству. Самой главной проблемой стало растениеводство. После извержения уже два года солнце было закрыто плотным облаком пыли, а поля промерзли насквозь. В общем, даже нам с нашим генно-модифицированным мехом бывало весьма холодно. и некоторые котейки уже носили одежду. С энергией был порядок, собачейки вполне справлялись с атомными электростанциями и, учитывая нашу небольшую численность на территории бывшей России, энергии хватало на отопление жилищ, теплиц и на зарядку электромобилей. Тепловые электростанции эксплуатировать оказалось весьма затруднительно, так как при таком морозе многочисленные металлические устройства стали довольно хрупкими. В связи с этой проблемой собачейки переделали подвески всех транспортных средств из специального сплава, хорошо выдерживающего нагрузки при морозе. Что касается гидроэлектростанций, то вся вода замерзла, и они остановились самым естественным образом. Теперь с растениями стало совсем худо. Они требовали человеческой заботы, ибо само собой ясно, что 15 лет зимы не выдержат никакие растения. А поэтому мы, как только все началось, срочно кинулись засеивать самыми разными семенами существующие теплицы. Потом стали пересаживать плодовые деревья или резать их на черенки и из них выращивать саженцы. Так как у нас не хватало места в теплицах, чтобы сберечь дикую природу, то таким растениям, естественно, пришел кирдык. Две зимы они еще могли бы выдержать без солнца. но ну, а три, да еще при постоянно увеличивающихся морозах. Увы, теплиц оказалось не так уж много. Поэтому собачейки стали, сразу же после катастрофы, поспешно строить новые и подводить к ним воду и энергию. Конечно же, мы занялись эксплуатацией животноводческих и птицеферм. хотя не хватало всего, и поголовье пришлось сильно сократить. Но домашнюю птицу и животных мы сумели сохранить, и в перспективе могли их развести столько, сколько нужно. А вот с растениями дело было дрянь. Крытых посевных площадей катастрофически не хватало, и, как следствие, не недоставало кормов для животных. Мы с Мурмуром работали в семенном генетическом банке, поддерживая там оптимальную температуру и подбирая самые полезные для разведения семена по мере появления новых площадей и теплиц. В число наших обязанностей входило посев растений ради обновления семенного фонда и разведения нужных для выживания растений. Для этого у нас имелись высокотехнологичные грядки с микроклиматом прямо под землей. Труднее всего было спасти плодовые деревья, но мы справились. Нашей зарождающейся цивилизации еще повезло. Мы обнаружили стекольный завод, а на нем огромные склады, забитые готовой продукцией. Таким образом, используя это стекло для строительства, за два года мы построили десятки гектаров теплиц и постепенно нарастили продукцию растеневодства до приемлемых масштабов, ликвидировав угрозу голода. Собачейки даже смогли запустить в эксплуатацию трактора и прочую сельскохозяйственную технику. Так что после двух лет напряженных трудов мы, наконец, смогли обеспечить нашу вновь народившуюся цивилизацию разнообразными продуктами питания. Мы проживали в Южной Сибири, и нашей столицей считался Новосибирск. Это была зона, наиболее удаленная от места катастрофы, а следовательно, менее всего пострадавшая. Да и потом мы стали единственным центром новой кошачьи-собачьей цивилизации. Больше ни в одной стране ушедшего мира таких генетических экспериментов никто не делал. Однако уже первый год без Солнца привел к тому, что все ртутные термометры лопнули, а спиртовые показывали в данный момент 110 градусов мороза. Это вызвало невероятную лохматость подшерстка у котеек и собачеек. В общем, самые лучшие меха до катастрофы не шли ни в какое сравнение с нашими. Но жизнь коротка, так считали люди, а наша жизнь втрое короче человеческой. И я предложила Мурмуру отправиться в путешествие. Впрочем, температура по-прежнему ползла вниз и вот-вот ожидалось, что замерзнут и лопнут и спиртовые термометры. Наше начальство дало нам отпуск и выписало соответствующие бумаги. «Мурмур» пристроил к мотоциклу «Урал» производства немецкой фирмы BMW 6 20-литровых канистр с бензином марки «Мороз», в котором 10% объема занимали новейшие антизамерзающие присадки позволяющие топливу оставаться жидким даже при минус 150 и заправил полный бак. Правда, использование этого бензина снижало мощность двигателя на 15%, но тот приходилось выбирать, и выбор оказался однозначен. Наша модель «Урала» оказалась довольно редкой, с двумя ведущими колесами. Вторым ведущим было колесо на коляске. Это давало мотоциклу очень приличную проходимость, и мы не боялись застрять в сугробах. Но все же прихватили с собой совковую лопату и засунули ее в коляску. Мало ли, какие дороги нам встретятся. Рядом с лопатой Мурмур -мур уложил помповое ружье и большую сумку с патронами. Себе на пояс он повесил пистолет. «Тринадцатизарядный ГЛОК-32». Я набрала вкусной мясной еды, и она, естественно, сразу же замерзла, что, конечно же, обеспечивало ее практически полную сохранность. Дороги, построенные людьми, были в полной сохранности, так как сила землетрясения, докатившаяся до наших отдаленных мест, не превышала четырех баллов. Так что мы могли отправиться в любую сторону, и только сугробы из снега и пепла доставляли нам неудобства. Мурмур -мур предлагал ехать в сторону Красноярска, но я не согласилась, так как где-то там находился полюс холода, а этого добра и так хватает. А потому мы поехали в сторону Москвы. Поначалу я понадеялась на собственную густую шерсть, но к вечеру первого дня мы сильно промерзли и решили остановиться в брошенном поселке. На окраине мы выбрали деревянный дом из досок с толстенными стенами. Возле крыльца под навесом обнаружилась большая поленница дров. Дверь оказалась не заперта. Мурмур -мур взял вещи и затащил их в дом, а после закатил мотоцикл в гараж, где стоял брошенный автомобиль. Я начала таскать в промерший дом дрова. Как только Мурмур -мур освободился, он сразу присоединился ко мне. Внутри оказалось почти так же холодно, как и снаружи. Дом состоял из трех комнат, и все они были построены вокруг печи. С четвертой стороны находилась кухня, куда мы и попали прямо с улицы. Натаскав изрядную кучу дров в кухню, мы растопили печку, и Мур подкинул в топку десяток толстых полешек. Пока он занимался печью, я пошла с обыском по комнатам и вскоре нашла две пары подходящих зимних сапог и две подростковых шубейки из искусственного меха. Надев их, мы довольно быстро согрелись. А вскоре возле печи стало ощутимо теплее, а в кухне запахло человеческим, или точнее, котейским духом. «Ну вот, этой ночью мы не замерзнем», — сказал Мурмур, мур застегивая шубу на все пуговицы. Дом оказался построенным по уму и быстро прогрелся. Мы начали ходить в шубейках на растопашку, а вот внизу по ногам шел холод. и сапоги мы не стали снимать. В следующей по ходу комнате спальни оказалось заметно прохладнее, но на кровати обнаружилось меховое одеяло, видимо, из бобра, теплое и мягкое, и мы, сбросив одежду, юркнули под него. Разумеется, мы занялись любовью. Когда еще попадутся такие шикарные условия? Мы тихо разговаривали, глядя в маленькое окошко, забранное толстой рамой, когда в нем вдруг появилась громадная волчья морда. Я ойкнула и потянулась за помповым ружьем, лежавшим на полу с моей стороны кровати. Мурмур -мур вынул глок. Ты спи, я пока по караулю. А ружье положи поверх одеяла между нами. Хотя навряд ли они полезут в дом. Да и окошки маленькие, им не протиснуться. Я думала, что не засну, но положила голову на подушку, натянула одеяло до ушей и незаметно отключилась. Разбудил меня громкий лай и тяжелый вой. Я открыла глаза. Было еще темно. Мурмур -мур резко вздернулся и схватился за ружье. «Кажется, я тоже задремал», — сказал он. «Поспей немного», — предложила я. «Только три часа ночи?» а утром нам потребуются светлые головы. Ведь волчья стая сама не уйдет. Они уже давно сожрали всех, кого могли поймать, и теперь голодают. Но мотоциклу и бензину ничего не грозит, а до нас, пока мы в доме, им не добраться. Вот и поспи, дорогой, а я подежурю. Пока муж спал, в окошко еще раз пять заглядывали волчьи морды, каждый раз другие. Взяла я глок и засела под окошком, а ствол навела туда, где морды возникали чаще всего. Сидеть пришлось долго, едва не задремала, как вдруг огромная морда заслонила пол окна. Я мигом проснулась, чуток довернула ствол и нажала на курок. Грохнул выстрел, и морду как ветром сдуло. Мурмур -мур вылетел из-под одеяла, как пробка из бутылки шампанского. Я постаралась успокоить его жестами, а сама попробовала разглядеть, что там за окном. Уж не знаю, куда я попала. Труп весь под окном уместился, а вот снег окрасился красненьким, и волчары никуда не кинулся бежать. — Кажется, наповал, — тихо сказала я мужу. — Но туда и дорога, — подвел он итог. Стекло, если не считать маленькой круглой дырочки, осталось целым. так что Мороз не ворвался к нам в спальню. Я сходила на кухню и подбросила три свежих полена в топку. Потом подошла к двери и погладила рукой толстый дубовый засов, на который Мурмур -мур запер дверь, когда мы сюда вошли. Оценив дверь, я пришла к выводу, что мы пока что в безопасности. Мурмур -мур поспал часа четыре. Уже рассвело, и мы решили посмотреть за волками. Он взял в руки помповое ружье, А я отодвинула все шпингалеты на окне, приготовившись его распахнуть, и мы уселись ждать волков, когда они появятся во дворе. «Нам нужно убить штук пять, а остальных напугать», — шептал мне в ухо муж. «А потом я попробую выкатить Урал и завести, а ты выбежишь с нашими припасами и сядешь в колеску. Если нам повезет с дорогой, то им нас нипочем не догнать». Мотоцикл ездит гораздо быстрее, чем волчары бегают. И тут, прямо через забор, прыгнул здоровенный волчара. Я рывком распахнула правую половинку окна, и мурмор, приложившись к ружью, жахнул по зверюге. Волчару отбросила на забор, и муж выстрелил второй раз. До волка было всего метров тридцать, и я отлично видела, что первая пуля попала в шею, а вторая в живот. Волк сделал три шага. И лег! Мур-мур больше не стрелял. Стреляй, Мур! Стреляй! громко прошептала я. Думаю, что ему хватит. Я стрелял комбинированным зарядом. Пуля и три картечины. Так что в нем сейчас дырок 5-6. А учитывая, куда попали пули, то и картечины попали хорошо. Так что он не жилец. Добей его, ему же больно. Конечно, больно. а патронов нам пополнить негде, так что... Прости, любимая, я воздержусь». Он отошел от подоконника, а я закрыла половинку окна и защелкнула шпингалеты. На улице было далеко за сто градусов мороза. Впрочем, нам уже хотелось есть, и я пошла на кухню придумывать завтрак. «Кажется, мы тут застряли», — сказал муж, входя следом на кухню. — Ничего, дорогой, у нас есть еда и два ведра воды. Мы можем продержаться несколько дней. На кухне было тепло, и я сбросила шубу. Кто бы рассказал мне, что окажемся в такой западне, ни за что бы не поверил. Уж больно все нереально. Согласно твоему плану, нам нужно застрелить еще как минимум трех волков и только потом пытаться бежать. Но хотя бы еще двух — это заставит их нас уважать. Самый опасный момент — это посадка на мотоцикл и начало движения, когда скорость еще не высока. А когда перевалит за 60, тогда мы, считай, от них ушли. Волки быстрее 60 не бегают. Давай съедим завтрак, соберем вещички, оденем шубки и рванем. Я тут нашла еще подходящие шапки и перчатки. Нет, мяука, рано. Нужно еще хотя бы пару укокошить. «Ладно, садись завтракать. Мы с тобой с утра заработали себе завтрак. Двоих матерых зверюк завалили. Мы поели, чем Бог послал, и снова завалились в койку. Первый уснула я, а мормор лежал рядом в обнимку с дробовиком. Так прошло часов шесть. Я открыла глаза как раз в тот момент, когда муж открывал половинку окна левой рукой, а правой держал помповое ружье, направленное в сторону окна. Ствол торчал на улицу сантиметров на двадцать. Вдруг серое и огромное кинулось на ружье сбоку, и оно вырвалось из рук Мурмура, скользнуло по подоконнику и стволом вперед упало по ту сторону окна. Муж выхватил глок, мгновенно взвел его, а волчья морда изо всех сил пыталась протиснуться в половинку маленького оконца, и тот бахнул выстрел прямо в открытую пасть. Зверюгу словно кувалдой отбросило. Он заскулил и скатился по ту сторону окна. Я вскочила с постели и кинулась к окну. В голове сидела только одна мысль — надо вернуть ружье. Я толкнула немного в сторону мурмура и высунулась в окно по пояс. Ружье стояло, вертикально прислоненное к стене, прямо под подоконником, стволом вниз. Я схватила его за цевье, и тут Мурмур -мур дернул меня за ноги обратно в дом. Мгновенье, и я снова стояла в комнате. «Ты что творишь?» — зашипел он рассерженным голосом. «А вдруг там был бы еще один волк? Но ведь не было же, и все получилось, ружье снова у нас. Не рычи на меня. Лучше пойдем, я поесть приготовлю». Не без труда я успокоила мужа, и мы отправились на кухню. Я приготовила второй завтрак, и мы, съев его, снова отправились в постель, прекрасно понимая, что после убийства волка вряд ли кто-то пожалует под выстрел. Теперь дежурила я, а муж прилег отсыпаться. Так мы провалялись сначала до обеда, а после до ужина. На улице темно-серый туман дня сменился ночной темнотой. Мы оба не спали и смотрели в окошко. Нам обоим почудились смутные тени на улице. «Волки», — сказала я. «Да», — согласился Мурмур. -мур. Ночью мы почти не спали, все прислушивались к тому, что происходит за окном. Однако никто не ломился в дом ни через окна, ни через дверь. Утром, стоило только глянуть в окно, в мягких дневных сумерках мы обнаружили, что весь двор полон волчьих следов. «Никуда они не собираются уходить!» — в сердцах воскликнула я. «Успокойся, любимая. Еще одного-двух подстрелим и попытаемся сбежать». Мор лизнул меня в нос, обнимая за плечи. «А если не выйдет? Они нас сожрут?» «Не сожрут. Волк бегает шестьдесят километров в час. Мотоцикл может и вдвое больше. Пусть даже мы будем ехать восемьдесят. Волки быстро устанут и отстанут». Все. Завтра после завтрака уезжаем. Независимо, убьем мы волка или нет. Весь день прошел в ожидании и попытках подстрелить волка. Но волчары, видимо, наученные горьким опытом, под выстрел не шли. Ночь тоже прошла спокойно. Я приготовила еду, и мы поели, а после собрали вещи. Вход в гараж располагался в пяти шагах. Нужно только выйти на крыльцо и повернуть налево. окно нашей спальни было как раз между крыльцом и входом в гараж. Я заняла это удобное место с ружьем в руках, а Мурмур -Мур взял пистолет. Наконец все было готово, и муж отпер дверь, вышел и плотно затворил ее за собой. Он без осложнений дошел до гаража и выкатил урал. Двигая его вперед назад и работая рулем, он развернул аппарат в сторону ворот, которые были настежь открыты. Я вытолкнула на улицу мешки с вещами и, держа в правой руке помпу, скользнула следом. Едва я встала на ноги, как в открытые ворота вылетели, двигаясь большими прыжками, два волка. Мурмур -мур выхватил пистолет, а я вскинула ружье, но волки пробежали уже половину дистанции. Пришлось стрелять метров с двенадцати, и я не промазала. Волк словно налетел на невидимую стену, и я добавила второй. И третий. Мурмур -мур палил, как сумасшедший во второго волка, но, к сожалению, пистолет не обладал таким же останавливающим эффектом. Волк добежал почти до него, и челюсти щелкнули всего в метре. Именно там он упал и издох. Мурмур -мур сделал семь выстрелов, и пять из них попал. Я молча забросила вещи в коляску и прыгнула в нее сама. Мур дернул лапку кикстартера, и Урал заурчал мощным мотором. Муж застегнул все пуговицы своей шубы, сел верхом, и мы тронулись, набирая скорость. Едва мы поравнялись с воротами, как огромная серая тень метнулась к нам слева. Это был совсем молодой, хотя и крупный волк. Его челюсти сомкнулись налево ягодицы Мурмура, едва не откусив ему хвост. Конечно, шуба смягчила травму. Я мигом передернула затвор, загоняя патрон в патронник, и ткнула волку стволом куда-то в область правого глаза. Раздался выстрел. Волк отлетел в глубокий снег, проехав с нами всего метров десять. Мор, стискивая зубы и пытаясь усилием воли разгладить гримасу на морде, крутанул ручку газа, и мы продолжили разгон. Шубика на его заднице окрасилась красным, но он продолжал управлять мотоциклом. Так мы ехали целый день, выжимая около семидесяти километров в час при видимости метров восемьдесят. Часам к семи я увидела нечто странное, похожее на стекло и высоким холмом, торчавшее справа от дороги. Мур остановил мотоцикл и, нагнувшись к моему уху, сказал. «Теплица». «Только очень большая, и туда ведет дорога». «Едем туда, может, это судьба», — предложила я, и мы свернули направо. Минут через десять мы подъехали к стеклянной стене, посредине которой стоял вполне нормальный двухэтажный дом. Это было явно учреждение, а не жилая постройка. Рядом с дверью висела табличка с надписью «Ботанический сад». Из трубы на крыше здания шел сизы дым. Мурмур -мур слез с мотоцикла, дохромал до двери и постучал. С той стороны, сквозь остекление верхней половины двери, показалось лицо пожилой женщины, одетой во все темное, но с белым котом в очках на правом плече. «Кто такие?» — прокричала она так, что ее было хорошо слышно через закрытую дверь. «Мы котейки из Новосибирска, обследуем окрестности в поисках всяких полезностей, уцелевших от катастрофы. Мы специалисты по семенному фонду». Дверь щелкнула ключом и распахнулась. «Входите, на улице жуткий дубак», — сказала она. Я шагнула в дверь, а Мурмур -мур сказал. «Уважаемая, мне бы мотоцикл под крышу загнать. Там немного левее есть ворота, туда раньше грузовики под разгрузку загоняли. Я сейчас открою. Пойдем. И она потянула меня за рукав шубейки. Немного повозившись с воротами, мы загнали Урал под крышу и по приглашению старушки отправились пить чай. По пути мы на перебой рассказали наши приключения. Сейчас чаю попьем и немного согреемся, и я гляну вашу рану. Надеюсь, волк не был бешеным, ибо мне нечем в этом случае вам помочь. «Разве что народными средствами». «А скажите, уважаемая, что ж вы со всеми людьми не улетели?» — спросил Мурмур. -мур. «Да старая я, куда мне лететь? А тут нужно за ботаническим садом присматривать. Когда солнце проглянет, нужно будет мир засаживать всякими полезными растениями, а их где-то взять надо». «Кстати, я Мурмур». -мур. А это моя жена Мяука. Ольга Петровна я. А это мой генно-модифицированный котик, Мурлыка. «Приветствуем вас, господа!» С примурлыкиванием произнес Мурлыка и помахал правой лапкой. Признаться, я чуть не плюхнулась задницей прямо на пол от неожиданности. «Не удивляйтесь, я у жертва более ранних экспериментов с кошками». Это потом вас уже сделали. А мне вот так не повезло. Нет, я вообще-то не жалуюсь. И в таком виде я умный, почти как человек, и смог прочесть уйму интереснейших книг. В общем, моя у жизнь много занимательнее, чем жизнь обычного не модифицированного Ольга Петровна перебила его рассуждения, просто погладив по белой спине. Мурлыка зажмурился от удовольствия и умолк. «Ну а теперь, Мурмур, -мур, пойдемте в кабинет. Я посмотрю, в каком состоянии ваша рана». Кабинет оказался соседней комнатой. Ольга Петровна расчистила стол и уложила на него Мурмура. «Ого, придется шить. Сейчас зальем фукарцином, немного пощипет. И она взялась за ножницы и выстригла шерсть вокруг раны, а затем обильно смочила ватный тампон в чем то красном. «Ой, как жжёт!» — взвизгнул Мур. «Это хорошее лекарство, оно обеззараживает ранки», — пояснила Ольга Петровна. «Сейчас заклеим пластырем, и пока все. Завтра будет новая перевязка. В целом ничего страшного, скоро заживет. «Благодарю вас за лечение», — отозвался муж. «Понимаю, что ради блага приходится причинять и боль. «А можно у вас переночевать?» «Я надеюсь, что вы останетесь. Я уже не молода, и мне нужны молодые помощники. Да и потом, лет через десять-пятнадцать, проглянет солнце, и у нас будет много работы. Я старая, могу и не дожить, а знания потеряются. Оставайтесь, я научу вас всему, что знаю». «Я не против», — согласилась я. «Но куда я от тебя денусь?» — сказал Мурмур. -мур. «Я, конечно же, тоже остаюсь». «Тогда завтра вы начинаете учиться в университете».